В том же году Байрон ещё дважды выступал в Палате лордов, и оба раза неудачно. Он выступал в защиту закона о равноправии ирландских католиков. Дело в том, что с 17 века экономически обоснованная вражда британских островов с засием католической церкви на континенте не только приобретала заострённые формы, но и была окрашена моментами вражды национальной Ирландцы, шотландцы и бритты в силу политического объединения числились в составе Соединённого королевства, но фактически были разъединены как системой управления, так и целым рядом религиозных, бытовых и внутринациональных признаков. Традиции католической церкви в Ирландии сохранились в среде фермеров, мелкопоместных дворян и горожан. Критика не отмечает встречи Байрона в дни возвращения его в Лондон с памфлетистом Коббедом. Это был редактор еженедельной газеты Реджистер. Этот публицист с негодованием рассказал Байрону о том, что принц-регент и министры ведут возмутительную травлю ирландских солдат, которые, так же как и природные бритты, сражаются в рядах Великобритании армии с Наполеоном. Это травля ирландских солдат запрещение повышать их в чинах, производить в офицеры объяснялось очень просто. Король ещё до своего сумасшествия заявил, что он никогда не будет возвращаться к вопросу о даровании равноправия католикам. В 1811 году выяснилось, что Георг III не может больше править Англией. Король обнаружил явные признаки полного помешательства, но так как он был ещё жив, То его наследник и сын под именем регента приступил к управлению страной. Приобщил он к этому и специфическую среду аристократов и крупнейших буржа, обновляя старые фамилии земельных дворян выходцами из среды крупных купцов-бандитов. В 1812 году религиозная рознь и чисто ирландские стремления к самостоятельности приводили к тому, что на фронте в боевой обстановке Героические люди Ирландии, сражавшиеся против Наполеона, не получали повышения, равно как и солдаты, провенившиеся в боевой обстановке, получали телесное наказание только в тех случаях, если они были ирландцами.